Я пойду с тобой, сказал Джулиан Ставая. Подразнить миссис Стик вместе меня может Дик, и тем мне он возьмётся с собой. Нет, нет, изиты сказала Джордж. Я мигом сбегаю. Но Джулиа твёрдо решил не уходить. В конце концов, все они пошли с Джордж. Дик не хотел идти на переговоры с миссис Стик. Без Джулиана или Джордж. В небольшом универсальном магазинчике Джордж купила новую батарейку для фонаря. Ещё она приобрела два коробка спичек и бутылку динатурата. "Для чего это тебе?" с удивлением спросила Энн. "Да так, может пригодится", сказала Джордж. И больше ничего не объяснила. Потом все возвратились в Кирин коттедж. Но ну и дела. Чайник с горячим чаем уже стоял на столе. Правда, угощение было незавидное. Только хлеб да джем, но съедобное. В тот вечер пошёл дождь. Усевшись вокруг стола, дети играли в карты. Настроение у них теперь, когда они узнали хорошие новости о матери Джордж, было получше. В разгар игры Джулиан встал и позвонил в колокольчик. Ребята уставились на него. "Зачем ты позвонил?" спросила Джордж, удивлённо округлив глаза. "Чтобы миссис Стик принесла нам что-нибудь на ужин", усмехаясь, сказал Джулиан. Но на звонок колокольчика никто не откликнулся. Жюльен позвонил ещё раз и ещё. Наконец, дверь кухни открылась, и в коридоре послышались шаги миссис Стик. Она вошла в гостиную, разумеется, злая при злая. Прекрати трезвонить, сердито сказала она, вставая бегать к вам на каждый звонок. «Я позвонил, чтобы попросить вас принести нам ужин», — сказал Джулиан. «Но если вы полагаете, что лучше мне самому пойти и взять еду в кладовке вместе с Тимми, как я сделал вчера вечером, я готов, а если вы не согласны, тогда принесите ужин, вы, только хороший». «Если ты опять...» «Будешь красть еду из моей кладовки? Я... я...» Начала миссис Тик. «Вы вызовете полицию», — закончил Джулиан вместо нее. «Превосходно! Мы все будем очень рады. Я уже вижу, как наш местный полисмен записывает в блокнот все подробности, а я могу их представить великое множество». Миссис Сек что-то злобно пробормотала, пронзила взглядом Джулиана, словно желая его убить, и удалилась по коридору. По стуку и звону посуды в кухне ребята догадались, что она готовит ужин. Вдавая карты, Джулиан удовлетворённо улыбался. Ужин был не такой роскошный, как на каноне, но всё же сносный. Немного ветчины, сыра и остатки молочного пудинга и ещё тарелка варёного мяса для Тимоти. Уберите это, сказал Джордж, подозрительно глянув на тарелку. Ручаюсь, вы опять подсыпали отраву. Уберите сейчас же. Нет, напротив, оставьте, сказал Джулиан. Я завтра же отнесу это мясо здешнему аптекарю и попрошу сделать анализ. Если, как полагает Джордж, мясо отравлено, аптекарь сможет сообщить нам очень интересные вещи. Не говоря ни слова, миссис Стик унесла тарелку. Жуткая особа, сказал Джордж, прижимая к себе Тимоти. Ух, как я её ненавижу. Я так боюсь за Тимми. В общем, вечер был испорчен. Когда стемнело, ребятам захотелось спать. 10 часов, сказал Джулиан. Я думаю, всем пора ложиться. Эн уже давно надо было быть в кроватке. Она не доросла до того, чтобы сидеть так поздно.